Два. Не прошло и двадцати минут после завершения разговора с помощником шерифа Клаттербаком, которого ее усталому мозгу хотелось назвать то ли помощник шерифа Баттерхаг, то ли, возможно, в связи с упоминанием полароидов помощник шерифа Шаттербак. Как у ее порога появился худощавый мужчина, одетый в хаки с большим револьвером на бедре. Баттерхаг. Дословно масляное объятие. «Шаттер» на английском «Затвор фотоаппарата». «Бак» — «Жук». Он представился как помощник шерифа Дэн Боукман и сказал, что согласно полученным инструкциям он должен забрать некое письмо и сфотографировать некое усопшее животное. Лизе при этом удалось сохранить строгое лицо, пусть ради этого она и прикусила щеку изнутри. Боукман упаковал письмо вместе с белым конвертом в пластиковый пакет, который дала ему Лизи. Потом спросил, положила ли она усопшее животное в морозильник. Лизи сделала это, как только закончил разговор с Клаттер сунула зеленый мешок для мусора в дальний левый угол большого Тролсона, совершенно пустого, если не считать нескольких стейков из Лосятины, которые подарил ей и скотту их бывший электрик Смайли Фландерс. Смайли выиграл главный приз лотереи, какой Лизи не помнила, и перебрался в сент джон где Чарли Кориво трахал сейчас свою молодую женушку, подумала Лизи. Другого места для дохлой кошки Галлоуэйв, кроме как рядом с мясом, которое Лизи есть не собиралась ни при каких обстоятельствах, ну разве что в случае атомной войны, просто не было. И она сказала помощнику шерифа Боукману, чтобы он, закончив фотографирование, положил некое усопшее животное туда и только туда. Он со всей серьезностью пообещал подчиниться ее требованию, и ей вновь пришлось прикусывать щеку изнутри. Однако на этот раз смех едва не вырвался из нее. Поэтому, как только он спустился в подвал, Лизи повернулась к стене, словно шаловливый ребенок, прижалась к ней лбом и, зажимая рот руками, расхохоталась. А когда приступ смеха прошел, вновь подумала о кедровой шкатулке доброго мамика. Шкатулка была у Лизы уже лет 35, но она никогда не думала о ней как о своей. Она помнила, что шкатулка, вкупе с лежащими внутри маленькими памятными вещицами, помогала успокоить истерику, поднимающуюся из глубин. И у нее оставалось все меньше сомнений в том, что шкатулку она положила на чердак. Логичное, между прочим, решение. Оставшееся от сделанного Скоттом хранилось в амбаре и в рабочих апартаментах. Оставшееся от той части ее жизни, которая пришлась на годы его работы, хранилось здесь, в доме, который она выбрала и в который они оба переехали, чтобы любить друг друга. На чердаке лежали четыре дорогих турецких ковра, которые она когда-то обожала, но в какой-то момент по причинам, до сих пор ей непонятным, они стали ее пугать. По меньшей мере три комплекта чемоданов, которым доставалось все, что два десятка авиакомпаний, многие маленькие, выполнявшие только местные рейсы, могли обрушить на них. Этим бывалым воинам, заслужившим медали и парады, пришлось удовлетвориться почетной чердачной отставкой. «Чёрт, парни, это лучше городской свалки». Мебель гостиной в стиле датский модерн, которая, по словам Скотта, выглядела претенциозной, и как же она злилась на него, вероятно, главным образом потому, что соглашалась с его правотой. «Бюро с убирающейся крышкой». «Удачная покупка, как выяснилось, с одной укороченной ножкой, под которую приходилось что-то подкладывать, только подкладка всегда вылезала из-под ножки, пока однажды крышка не съехала ей на пальцы. И на том все и закончилось. Бюро определили новое место жительства. Долбанный чердак. Пепельницы на стойках от их курильных времен, Старая пишущая машинка Скотта». IBM Selectric, на которой он печатал письма, пока не возникли проблемы с черной и корректирующей лентами. Те вещи, эти, всякие и разные. Из другого мира, если на то пошло, но все они здесь никуда не делись. И где-то, возможно, за стопкой журналов или на кресле качалки, с треснувшей спинкой, стояла кедровая шкатулка. Она думала о ней, как думают о холодной воде в жаркий день, когда хочется пить. Лизи не знала, с чего у нее такая ассоциация, но так уж сложилось. К тому времени, когда помощник шерифа Боукман поднялся из подвала с полароидами, ей уже не терпелось выпроводить его за дверь. Но он не торопился уходить, прилип, как зубная боль, выразился бы папаня де Бушер. Сначала сказал ей, что кошку, по-видимому, зарезали каким-то инструментом, возможно, отверткой. Потом заверил ее, что припаркуется неподалеку. На их патрульных машинах, он называл их просто машинами, не было надписи «Служить и защищать», но ему хотелось, чтобы она чувствовала себя в полной безопасности. Лиззи постаралась убедить его, что именно в такой безопасности себя и чувствует, а потому собирается лечь спать. День выдался долгим, у одной из близких родственниц возникли серьезные проблемы со здоровьем, плюс вся эта история с преследованием. В общем, она совершенно вымоталась. Помощник шерифа Боукман наконец-то понял намек и ушел напоследок еще раз, сказав, что она в полной безопасности и ей нет никакой необходимости «Спать в полглаза». Потом спустился со ступенек переднего крыльца так же уверенно, как спускался в подвал, еще раз просматривая фотографии дохлой кошки, пока мог видеть их в свете фонаря над крыльцом. Через минуту-другую она услышала, как взревел двигатель. Свет фар прошелся по лужайке, дому и исчез. Она подумала о помощнике шерифа Боукмане, сидящем за рулем патрульной машины, припаркованной на обочине шоссе. Улыбнулась, потом поднялась на чердак, не догадываясь о том, что двумя часами позже будет лежать на кровати, полностью одетая, без сил и с текущими по щекам слезами.